не сговорились. Апояз. Маяковский уже жил в Москве. В Петроград во время издания поэтики он только приезжал. Приезжал и бриг. Первое заседание Апояза было на кухне брошенной квартиры на Жуковской. Топили книгами, но было холодно и пья держал свои ноги в духовом шкафу плиты. Университет, в котором мы тогда учились, не занимался теорией литературы. Александр Васильеовский давно умер. У него были ученики уже седые, они всё ещё не знали, что делать, о чём писать. Огромный поиск Васильеовского, широкое его понимание искусства, сопоставление фактов по их функциональной роли, по их художественной значительности, а не по причинной связи только. были не поняты его учениками. Теория Потебне, считавшего образ изменяющимся сосказуемым при постоянном подлежащем, теория, которая сводилась к тому, что искусство это метод мышления, метод облегчения мышления, что образы это кольца соединяющие разнообразные ключи, она выродилась. Теория Потебне с одной стороны выродилась в учение Сумцова, представление о том, что искусство это воспоминание о древнем поэтическом языке. С другой стороны, по тебнианцы вскрестили теорию Маха об экономии жизненных сил. Считал их, что поэтическое произведение является результатом применения метода более лёгкого освоения действительности. Поэзия кратчайший путь в жизни. В общем, теория Потне это теория символизма. Потемне указал на то, что для обозначения какой-нибудь вещи берут слово, до этого существовавшее. Содержание этого слова значение его должно иметь что-нибудь общее с одним из признаков называемой вещи. Слово, следовательно, расширяет своё значение при помощи образа. Образ же, как его понимает Потемне, принадлежит исключительно поэзии, отсюда символичность Слово равна его поэтичности. Символизм языка, говорит Потебле, по-видимому, может быть назван его поэтичностью. Наоборот, забвение внутренней формы кажется нам прозаичностью слова. Если это сравнение верно, то вопрос об изменении внутренней формы слова оказывается тождественным с вопросом об отношении языка к поэзии и прозе, то есть к литературной форме вообще. в этой схеме были разработаны почебник явления искусства. Чем же нам ценно искусство, в частности поэзия? Тем, что образы его символичны, тем, что они многозначимы. В них есть совместное существование противоположных качеств определённости и бесконечности одертами. Таким образом задача искусства создавать символы, объединяющие своей формулой многообразие вещей. В каком виде дана поэтика Потебни в его труде мысль и жизнь. Теория эта изменялась и углублялась. Выходили сборники последних учеников Потебни. Это называлось Вопросы теории и психологии творчества. В всех сборниках прямо ссылались на Авинариуса Аринариус и Мах были властителями тогдашней Дум. Вот что писал тогда Аринариус о принципе экономии. Если бы душа обладала неистощимыми силами, то для неё, конечно, было бы безразлично, как много и страчено из этого неистощимого источника. Важно было бы, пожалуй, только время, необходимое затраченное. Но так как силы её ограничены, то следует ожидать, что душа стремится выполнить оперцепционные процессы по возможности целесообразно, то есть с сравнительно наименьшей затратой сил, или что тоже с сравнительно наибольшими результатами. А Винариус, цитирую по сборнику поэтика «Петроград, 1919 год». Нашими враждебными соседями были символисты и массисты. Начал свою полемику я с полемики с философом. Мы знали и узнавали, что в прозаической речи